630-е. Матерь Агни-Йоги. Когда очень темно, будем утверждать непреложность наступления света. Кончится тьма, свет победителем заступит ее место, его же царство не будет конца.